Расхождение было только в вопросах о пределах эмиссии. На этой же точке зрения стояло дважды собираемое финансовое совещание и совещание торгово-промышленников октябрь 1919 года, которое, признавая в будущем неизбежность общей денежной реформы, предостерегало от всяких преждевременных и частичных опытов в этом направлении. И правление нажимало налоговый пресс. Комиссия Астрова создавала законы по принципам демократизма, облагая прямыми налогами имущие классы, прирост прибыли у предприятий, разницу старой и новой цен на недвижимость и так далее. Законы, популярные среди демократии, вызывавшие острые споры между двумя крыльями особого совещания, но дававшие мало дохода казне по причине общего оскудения, малой законопослушности населения и расстройства налогового аппарата. В то же самое время Бернацкий проектировал косвенные налоги, весьма непопулярные, но сулившие казне существенные выгоды. Бюджет 1920 года исчислял доходные статьи в таких предположительных цифрах. От прямых налогов и пошлин по миллиарду, от косвенных налогов – 18 миллиардов. Тем не менее, все время, особенно с осени 1919 года, мы не выходили из крайне тяжелого Финансового положения. Трудно решить, какая система была бы лучше, поправило ли бы дело неограниченная миссия, или, наконец, вся совокупность военно-политической обстановки исключала возможность существования иной финансовой политики и более здорового рубля. Но результаты нашего трагического безденежья в политическом и военном отношении играли роль поистине роковую. Если еще в районах, пользовавшихся более продолжительное время миром, жизнь, вопреки всему, кое-как приспосаблялась к таким условиям, то на территориях, вновь занимаемых армиями, она становилась невыносимой. Вот что телеграфировала мне Главнокомандующий Киевской области генерал Драгомиров Через два месяца после занятия нашими войсками Киева В государственном банке ни копейки Все военные заводы, предприятия сокращают производство Самые неотложные работы по заготовке топлива для железных дорог Прекращены из-за отсутствия денег и отказа Рубщиков работать в кредит. Задолженность войск громадная. Не получая денег, продовольствие, войска переходят на незаконные реквизиции. Посланных мне 150 миллионов едва хватит на расплату со старой задолженностью. Если не получу до среды денег и не будет выслана новая порция... В 100-150 миллионов буду вынужден объявить контрибуцию, что будет лучше, чем тот ужас, который мы переживаем от безденежья. Киев, 27 октября. Конечно, киевский эпизод был явлением исключительным, но безденежье нас давило всегда и во всем. Что касается, собственно, обесценения рубля, то, сравнивая положение у нас с судьбой денежного обращения центральных держав, пораженных войной и революцией, и в особенности советской России, приходишь к заключению, что состояние нашего рубля было еще не наихудшим. Если даже после катастрофического отхода армии Задон в январе 1920 года Новороссийская биржа определяла курс франка в 100-150 рублей, а на внутреннем рынке фунт хлеба стоил там 20 рублей, то, следовательно, инфляция далеко не достигла своих конечных пределов».